Сергей Лукьяненко. «Лабиринт отражений». Фантастический роман. Часть первая. «Дайвер». Глава 00. Хочется закрыть глаза. Это нормально. Цветной калейдоскоп, блестки, искрящиеся звездные вихрь Красиво, но я знаю, что стоит за этой красотой. Глубина её называют дип, но мне кажется, что по-русски слово звучит правильнее. Заменяет красивый ярлычок предупреждением глубина. Здесь водятся акулы и спруты, здесь тихо и давит, давит, давит бесконечное пространство, которого на самом деле нет. В общем-то она добрая, глубина, по-своему, конечно. Она принимает любого. Чтобы нырнуть, нужно немного сил. Чтобы достичь дна и вернуться, куда больше. В первую очередь надо помнить, Глубина мертва без нас, Надо и верить в нее, и не верить. Иначе настанет день, когда не удастся вынырнуть».